Был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком. Записки Коева об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще до доселе у брата моего Ивана, майора. Абат, значит католический поп. Извините меня, Неука, за то, что мешаюсь в ваши ученые дела и толкую по-своему, по-старчески, и навязываю вам свои дикообразные и какие-то алеповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорее помещаются в животе, чем в голове. Не могу умолчать и не терплю, когда ученые неправильно мыслят в уме своем.